Глава о д и н н а д ц а т а В паучьем гнезде я т уже затянула кончики серой косынки на затылке. Хотелось спрятать волосы от чужих любопытных глаз. Киберпаук шустро перебирал лапками, оглядываясь на меня и будто бы подгоняя. А я вертела головой по сторонам, пытаясь запомнить расположение строений вокруг нашей общаги. Не всегда же со мной будет провожатый. Скоро нам с Дикси пришлось посторониться, уступая дорогу шеренги рабочих с одинаково сосредоточенными лицами. Каждый нес на правом плече гибкую оранжевую трубу, шланг. Чеканя шаг, словно на военном параде, бригада близнецов скрылась в подвале ближайшего дома, откуда тотчас раздалось монотонное гудение. Дикси недовольно свистнул, привлекая внимание к маршруту. Видно, хотел быстрее выполнить задание и вернуться в свое жилище. Надо будет купить ему что-то вкусненькое. За углом развернулся палаточный городок, а вот и стена с ч ё р н ы м парусником. Присмотревшись, я заметила на флаге белый силуэт хищной птицы, символ военной мощи Сианы. Отвага, быстрота и безжалостность к врагу. Мне припомнилось жесткое выражение лица Хорна. Неужели все сеансы такие расчетливые, холодные изверги? Не пора ли это проверить? Дикс, подожди минутку, у меня к тебе важный вопрос. Правда, что ты отлично знаешь город и можешь в любое место меня проводить? Паучок замер с поднятой лапкой, а потом вернулся ко мне, чтобы ответить утвердительно. Я старалась не вглядываться в г л я д ы в а т ь с я в глянцево-черные пуговки его глазок. Меня и так смущал этот тонкий детский голос из глубины ворсистого тельца. «Мне нужна твоя помощь, друг. Отведи в центр, где занимаются новостями. Газеты, телевидение, сводки происшествий в городе, аварии, кражи, скандалы. Ты меня понимаешь? Я была свидетелем страшного преступления и хочу о нем рассказать». В отчаянии я всплеснула руками, едва не задев, у с к о п л е ч и в а парня в рваной хламиде. «Простите!» У него была острая крысиная мордочка, вытянутый крючковатый нос и подбородок, загибавшийся кверху. Вот-вот встретятся. Да еще жиденькая поросль на впалых щеках, но глаза молодые, нахальные. «Редкостный уродец, наверное, просит здесь милостыню». Пока я вежливо извинялась, парень рассматривал меня с нездоровым интересом. А потом прямо спросил. «Ищешь работу? В Бартука нужны чистые девочки. Понравишься хозяину – перейдешь в казино. Ну, решай быстрее. Не каждой крошке я готов дать личные рекомендации». Отвечаю с плохо скрытой иронией. «Вы очень добры. Только хочу попасть на съемки завтрашних новостей, а не в бордель. У меня есть информация для журналистов». Зря отказываешься, я-то предлагаю верный доход. Думаешь, снимешься в ролике полуголой, тебя сразу в хижину ветра возьмут? Желающих много, д да о строгий отбор. А ты наполовину синтетик, беженка с гиды. Я спешу, а с ч а с т л и в ь т е кого-нибудь другого. Позади меня послышалось смачное ругательство. Притворюсь, что не в мой адрес». а может начать привыкать к унижениям. Хочется развернуться и ответить что-то витиевато-оскорбительное. Стоит ли сейчас искать пресс-центр? Я же собиралась заглянуть к трехглазому, купить продукты и спрятаться в своей комнате. Дин придет домой, а меня нет. Я даже позвонить ему не могу. Микроприемник он обещал принести сегодня вечером. Прежние казенные гаджеты – пришлось и з д а т ь еще на Харакасе. Ничего, я только разведаю обстановку и назад. Тем более, что паучок сменил прежнее направление и теперь, подпрыгивая на членистых ножках, торопился в сторону оживленной улицы, над которой парят воздушные катера. Пришлось успевать за ним, чтобы не заблудиться. Конечно, было жутковато, но я отчаянно хорабрилась. наступив на ленту самодвижущегося тротуара. Мы миновали ворота с приподнятым шлагбаумом и оказались в более респектабельной части города. Здесь, по указу Дикси, пришлось прыгнуть в открытую лодку, что бесшумно скользило в полуметре над землей. Я впервые расплатилась за проезд кредиткой Дина. Просто вставила гребешок браслета в щель на груди робота-кондуктора. Перед глазами мелькали яркие витрины супермаркетов и мелких магазинчиков, увитые зеленью террасы ресторанов, прозрачные окна офисов и рекламные вывески салонов красоты. У меня шея устала держать голову, запрокинутой вверх, потому что самое интересное было гораздо выше уровня глаз. Наконец, впереди показалось круглое молочно-белое здание, опутанное сетью стальной паутины. истинный шедевр сианской архитектуры. На вершине пресс-центра восседал огромный, тускло-мерцающий паук, каждая лапа которого была начинена массой антенн волосков. Недаром Дикси восторженно приветствовал статую сородича. Я тихо спросила, «Мы на месте? Может, войдешь со мной внутрь? Лишь бы меня не задержали на пропускном пункте, вдруг...» Стало тревожно за свой неприглядный внешний вид. Перешитая армейская роба сидела на мне скверно. Собираясь с духом, я рассматривала элегантные л е т м о б и л и разных расцветок, запоминала наряды темноволосых женщин, выходивших из здания, ловила на себе холодные взгляды мужчин в костюмах цвета морской волны. Разве это охрана? Эффектно выглядят молодчики, и голос приятный. — С кем у вас назначена встреча? — Была не была, а если рискнуть и сыграть ва-банк? Ба мне нужно срочно сообщить о нарушении закона и сокрытии преступления. — Проговорите ваши личные данные. Глядя на монитор, приложите ладонь к поверхности. п р о в е е пожалуйста. При вас нет оружия? — Нет. Я Зоя Балар, супруга отставного сержанта Сианской армии. Мы прибыли с Харакаса. Сверка информации заняла несколько минут. Все это время меня рассматривали два атлетически сложенных андроида. Но не могли они быть людьми. Я уже начала замечать разницу. В итоге Дикси остался ждать на улице. А меня провели в просторный холл с затемненными окнами. Бежевые диваны и кресла на вид были обтянуты велюром. Прозрачные столики у аппаратов с местным фастфудом приглашали к перекусу. Я с трудом отвела взгляд от серебристых пакетиков за дымчатым стеклом. Судя по мини-картинкам, внутри просто обалденные вкусности. Уютно, но несколько мрачновато. Атмосфера паучьего гнезда не дает расслабиться, но, скорее всего, это мои личные ассоциации. «Оставайтесь здесь!» К вам скоро спустится свободный агент. Напомню, что зал просматривается семеркой. Любое нарушение заставит применить к вам силу. Сработает автоматика. Эм, понятно. Прямо шпионская организация, а я пароля не знаю. Заняла уголок крайнего диванчика у окна. Отсюда удобно было наблюдать за тем, как люди и аналоги таковых перемещаются от лифтовой зоны к выходу и обратно. Робот-уборщик поливал разросшийся между искусственных камней зигокактус или декабрист, как называла цветок бабушка. Что за арахномания у хозяев новостной компании? Даже комнатные растения, подобранные в едином стиле, напоминают многолапчатых пауков. С тихим жужжанием отъехала в сторону неприметная дверь в стене. Двое высоких мужчин неспешно прошли к окну и, приподняв штору, начали тихо переговариваться. Жгучие брюнеты с военной выправкой. Но один выглядит старше, волосы зачесаны назад, держится респектабельно и отрешенно. А вот его спутник немного нервничает, поправляет тесный ворот рубашки, смахивает невидимую пыль с рукавов безупречного пиджака. «Госпожа Балар?» — А, да, это я. Из-за спинки диванчика ко мне подкрался вертлявый субъект с кислой физиономией. Рыжий ежик волос затеяливо выбрит ь на висках. Макушку венчает небольшой задорный хохолок. Этакий репортер неформал. — Прекрасно выглядите! — решила ему польстить. — Благодарю. И прошу максимально четко и быстро изложить сведения, способные нас заинтересовать. м о ё время дорого. Я покосилась на парочку бруталов у окна. Кажется, они не прислушивались к нашему разговору. «Зоя, соберись! Другого шанса может не быть!» Постаралась смотреть прямо в глаза собеседнику и говорить убедительно твердо. «Я – жертва похищения с планеты Земля, из системы Дейкос. Меня и двух подруг увез кардарианский корабль. На военной базе Харакаса этот факт намеревались скрыть. «Мне нужна защита и помощь сианского правительства». Унылая мина на лице агента превратилась в злобную маску. «Вы знаете, что наказание за клевету сейчас составляет до с о р о к суток работ в Нижнем городе и штраф в пятнадцать тысяч лар». «Но я говорю правду. Я родилась в другой звездной системе. Зачем мне врать?» «Лет двадцать назад ваше заявление могло еще показаться оригинальным!» Притворно-ласково заметил вертлявый. «Но, увы, слишком много авантюристок пытаются вызвать к себе интерес под видом несчастных пленниц. Даже шоу с подобным сценарием уже наскучили аудитории. Сейчас в моде активные космотуристки, а не измученные бедняжки в цепях». Я вскочила с места, едва контролируя эмоции. Редко так выхожу из себя. Проведите журналистское расследование. Докопайтесь до истины. Вы получите шикарный материал, потому что я не лгу. Милочка, это никому не нужно. Более того, ни один канал не станет чернить репутацию нашей доблестной армии. Система Дейкос давно изолирована и находится под строгим наблюдением. Без ведома совета вывоз живых объектов запрещен, и это строжайший закон. Где вы учились? Из какой провинции вас сюда привезли в надежде на дешевый пиар? Вы же не могли сами додуматься. Или у вас нарушены нейронные связи? Вы опасны для общества? Мне вызвать полицию или врача? Ваш супруг в курсе бредовой идеи с похищением? Я могу поговорить с кем-то еще. «Дайте мне возможность в с ё рассказать!» «Вас нужно срочно обследовать! Вы больны! Я вызову соответствующие службы!» «Нет-нет, я лучше вернусь домой! Меня ждет муж! Он был солдатом! У него тяжелые ранения! Нужна операция!» В коричневатых глазах агента мелькнуло брезгливое понимание. «И поэтому вы разыграли целый спектакль! Ничем не могу помочь!» — Обратитесь в штаб ветеранов из числа наемного контингента. — Вы даже не хотите проверить факты. Чудовищная ошибка. И во что она мне обойдется? Наш диалог занял не больше минуты, но мне показалось, что прошла вечность.